Анна Сью. Любимая слабость генерала. Глава 1. Дорогой генерал, во имя светлой памяти моего отца прошу вас меня выслушать, воскликнула я, сделав скорбное лицо и добавив в голос слёзы. Нет, никуда не годится. Слишком театрально. Так ты этого сухаря своим нелепым представлением не разжалобишь? недовольно пробурчал мой дух-хранитель. Он летел по лесной тропинке впереди меня в образе изрядно потрёпанной заморской птички и помогал репетировать речь. «И что, по-твоему, мне сделать? Упасть к его ногам?» — проворчала я. Мне роль просительницы в принципе не нравилась, а уж бедные несчастные сиротки и подавно. Я хоть и в несколько стеснённых обстоятельствах, но всё же принадлежу древнему знатному роду Аушевых. Я дипломированный целитель и сильный маг. Тоже не поможет. Сама знаешь, что девицы падают к его ногам даже сейчас, когда генерал удалился в эту глушь от светской жизни, чтобы самосовершенствоваться и пройти путь очищения. Попробуй сделать интригующее выражение лица. Я вжала голову в плечи, вся напряглась и сделала большие глаза. Так? Хранитель закашлялся. Не вздумай. «Никогда так не делай!» «Давай поработаем над речью. Попробуем его заинтриговать первыми же словами. Найди слово «крючок». «Генерал, у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться!» Воскликнула я, интригующе вытаращив глаза и избавив громкость голоса к концу предложения, от которого генерал не сможет отказаться. «Ага». «Ты ещё пуговицы расстегни и юбку приподними!» «Нет, Леся, не пойдёт. Заходи с козырей!» «С козырей, с козырей...» Вот бы знать, что для генерала Андрея Аболенского, герцога правобережного Козырь, ему всего тридцать три. Он племянник императора и до недавних пор командовал Третьей армией, но после последнего неудачного похода в Древний Пласт уволился в запас и удалился в глушь столицы шептались, что он и его люди столкнулись в этой экспедиции с чем-то страшным. Это произвело на генерала огромное впечатление, такое, что он замкнулся в себе, переживая первое в жизни поражение. Я в эти байки не верила. «А если так?» — начала было я, но... «Ложись!» — завопил хранитель. И следом раздался характерный тихий свист. «В меня летела ловчая сеть». Я резко пригнулась и перекатом попыталась уйти в сторону, однако реальность снова безжалостно напомнила, что я не боевик, а целитель, поэтому могла себе позволить пренебрегать с тренировками скорости реакций. Сеть меня всё же накрыла, и уже через несколько секунд я имела счастье созерцать мужские сапоги из качественно выделанной кожи. «Так-так-так, и кого же это вот такого громкого ко мне принесло?» — раздался над головой насмешливый мужской голос. Хорошо поставленный, с властными нотками, царапающие невидимые струны души. У меня и так имелись догадки о том, в чью ловушку я угодила. А после того, как мой пленитель заговорил, сомнений в этом не осталось. — Генерал, во имя светлой памяти графа Аушева у меня есть эксклюзивное предложение. Я могу вылечить ваш недуг. Выпалила, смешав все свои мысли в одну кучу и тихонько застонала. А вот мой хранитель застонал громко. Всё равно его, кроме меня, никто не слышит и не видит. И, кажется, сделал себе крыло лицо, потому что донёсся звук удара и падающего в кусты тельца. «Это что-то новенькое», — сказал генерал и присел на корточки. «Я почувствовала, что он снимает с меня сеть, и через миг мы с ним встретились взглядами». Глаза у него оказались ещё красивее, чем на изображениях в газетах и журналах. Ярко-зелёные, опушённые густыми чёрными ресницами, большие и немного вытянутые к вискам. Да и в целом лицо всё такое правильное, мужественное, эталонное, как раз для рекламных изображений. «Простите», — прошептала я, неожиданно смутившись. Возможно, даже покраснела, потому что уши и щёки горели. «У меня от стресса словесный понос случился. Я хотела сказать, что смогу вам помочь, если вы поможете мне». «Понос? Серьёзно? Леся, да что с тобой такое? Приди уже в себя!» Завопил хранитель, яростно махая крыльями и взлетая над плечом генерала. «Хорошо, что он хранители не слышит. Зачем вот акцентировать внимание на том, что Аболенский, возможно, пропустил мимо ушей?» но вырывается из нас целителей порой то, что приличные люди в обществе не говорят. Однако многие делают скидку на профдеформацию и не зацикливаются на этом. Может, и генерал из таких. Очень интересно. Чем же вы можете мне помочь, девушка с недержанием? Нет, не из таких. Я поджала губы, встала и отряхнула походную юбку-брюки. В огненную расщелину игры. Не умею я вести салонные баталии. Скажу, как есть. «Меня зовут Олеся Аушева. Я дочь графа Романа Аушева. Он преподавал вам целительство в Академии. Я пошла по его стопам и тоже целитель. Хороший. Выпустилась из Академии с красным дипломом в этом году. Так вот, у меня есть основания полагать, что на древнем пласте вы подцепили нехорошую болячку, с которой никто не может справиться, поэтому прячетесь здесь. Я могу вам помочь вылечиться, но только если вы проводите меня на древний пласт в деревню Войнов Света». Генерал тоже встал и хмуро выгляделся в моё лицо. Выглядел он, прямо скажем, угрожающе. Зато я сразу поняла, что попала в точку. Андрею совсем не понравилось, что какая-то девчонка так запросто узнала его секрет. «Ты понятия не имеешь, о чём просишь, достопочтимая госпожа Олеся Аушева». Очень страшным голосом глухо прорычал генерал. «Я бы, наверное, испугалась, но на практике в доме ущербных мы и не с такими больными имели дела» поэтому я только с любопытством выгнула бровь. Соваться на уровень пласта, где расположены деревни, смертельно опасно. Я вот сунулся и горько об этом пожалел. «Это всё потому, что вы пошли через уровень ведьм, а надо было зайти через уровень гномов», — сознанием дела возразила я. «Через него вы бы могли пробраться без всяких древних проклятий». «Ты совсем сумасшедшая!» — разозлился генерал. «Убирайся отсюда!» И выкини с головы свои дурацкие идеи. С какой стороны в деревню не заходи, а проходить все уровни придётся в любом случае. Хоть по пути туда, хоть по пути обратно. А я знаю. И я не сумасшедшая. Просто в деревне воинов света хранится книга жизни. И если пройти лёгким путём и взять книгу, то обратно можно спокойно возвращаться через любые уровни с такой-то реликвией. И смущение куда-то делось. Плевать, что Андрей — обращик мужественности. И прямо сейчас мои ноздри щекочет его невероятно притягательный запах. А глаз так и косится на широченные плечи и толстую вену, бьющуюся на могучей шее. «Книги жизни не существует!» — вышел из себя генерал. Он приподнял меня за подмышки, развернул от себя, поставил и слегка подтолкнул, чтобы топало обратно по дорожке. Ещё и добавил «Кыш отсюда во имя светлой памяти своего мудрого отца!» «Вот же не повезло бедолаге с дочуркой!» Мой папуля, граф Аушев, к несчастью недавно покинувший наш бренный Азой, о юном Андрея Аболенском, его доблести и уме, мнение было высокого. Только поэтому я и пришла. Повернулась к нему обратно. А вот и существует. Я точно знаю. Мой хранитель сам ее видел, когда при жизни спускался в деревню воинов света. Не теряла надежду я, но вынуждена была тише добавить. Ему правда, По некоторым независимым от него причинам не удалось уйти оттуда живым. Но книга там точно есть. А у нас есть шанс её забрать, потому что мы не допустим его ошибок. Это вот этот общипанный попугай теперь вместилище для афериста графа Никиты Аушева? Насмешливо спросил генерал и подозрительно метко запустил воздушной волной в моего духа-хранителя. Птиц перекувыркнулся в полёте и выругался очень нехорошими словами, какие я уже слышала. На практике в травматологическом отделении портовые лечебницы удивило меня другое. «Вы что, видите моего духохранителя?» — ахнула я. «И вижу, и слышу». «А теперь убирайтесь прочь, и ты и он!» Я уже хотела было временно смириться с поражением, но последние слова Андрей произнес странным тоном, будто выплюнул их из последних сил через внезапный приступ невыносимой боли. Я шагнула к нему и увидела, что лоб герцога покрылся бисеринками пота, а сам он резко побледнел и едва сдерживал дрожь от озноба. Перестроила зрение на сканирование ауры и тут же обнаружила причину его состояния. Герцог Правобережный, племянник императора и доблестный генерал, подхватил очень страшный недуг, проклятие первозданной ярости. Оно меняло магический резерв жертвы, пронзая его черными иглами. Недолго думая, а в этом случае лучше не мешкать, иначе несчастный может превратиться в огнедышащее чудовище, я приложила ладонь к солнечному сплетению оболенского, где заворачивался смерчем поврежденный резерв. Я тянула проклятие на себя, пытаясь остановить набиравшую скорость воронку одной рукой, а второй доставала из кармана свое пока еще незапатентованное, но превосходно действующее лекарство, которое теперь всегда носила с собой. на всякий случай. Сковырнула ногтем пробку и потрясла флакон перед носом, уже покрывавшегося крупными золотистыми чешуйками герцога. «Генерал Аболенский, поклянитесь, что проводите меня в деревню воинов света, и я немедленно прекращу ваш приступ и буду снабжать лекарством до тех пор, пока не вылечу вас полностью!» Потребовала я. «Разумеется, я в любом случае его спасу, но не воспользоваться случаем было бы обидно, а вдруг повезет!» Однако мне до коварства герцога очень далеко. Он ловко, неожиданно для больного выхватил у меня из руки флакон и молниеносно вылил лекарство себе в рот. Я возмущённо зашипела и отдёрнула руку от его моментально среагировавшего резерва. Смерть и едва первая капля моего экспериментального зелья попала генералу в рот, и магическая энергия сильно ударила мне в ладонь. «Ну что ты за растяпы, Леся?» Добавил горечи к моему расстройству дух-хранитель. Надо было дождаться, пока он начнёт оборот и упадёт. А потом сковала бы его сердце спазмом и вела бы переговоры с позицией силы. Я побоялся под руку учить. «А ты без меня вообще ничего не можешь!» «Заткнись!» Процедил Андрей совершенно спокойным голосом и послал в птицу новые метки воздушный удар, даже не оглядываясь. «А ты?» обратился ко мне. «Идём в дом, поговорим». И отвернулся от растерянной меня, устремившись по военному чётким шагом вглубь леса. Я поспешила следом. Где-то в душе заворочалась надежда. Всё же Андрей — высший аристократ из правящего рода, берущего начало от благородных драконов. Кстати, в его случае из-за проклятия это скорее минус, потому что превратиться в свирепого ящера и сгореть в собственном огне — такая себе перспектива но в остальном их род славился справедливостью. Может, Аболенский оценит мою помощь и наградит? Шли молча минут десять, и всю дорогу мой дух-хранитель пытался мне на лету при помощи пантомимы донести своё возмущение из-за поведения генерала. Прапрапрадед Никита был до кончиков перьев возмущён, что его обозвали аферистом. Но если быть откровенной, я и сама его не сразу поняла и приняла. В первое время, когда узнала, кто из предков мне достался в духе хранители, страшно возмущалась и даже пыталась его поменять. Ну, сомнительная у графа Никиты Аушева была репутация. Искатель сокровищ, любитель разгульной жизни, ненадёжный компаньон. Кто такому обрадуется? Однако со временем мы сблизились, и вот уже целый год прекрасно ладили. Я тоже всю дорогу показывала предку лицом, что не стоит принимать слова Андрея близко к сердцу, поэтому даже пропустила момент, когда мы миновали болото и вышли на лесную полянку. А там... Да уж, герцог есть герцог. Не так я себе представляла жилище отшельника. думал он живёт в убогой лачуге, но нет. В центре поляны стоял добротный двухэтажный дом. Рядом с ним ещё пара строений. Но главное, вокруг суетились работники. Кажется, разбивали огород. Хранитель, уставший махать крыльями, уселся мне на плечо и прошептал на ухо. Сам он аферист. Притворяется страдальцем, а сам вон, на широкую ногу живёт. Я только едва заметно кивнула, потому что мы поднялись на крыльцо. А в доме нас встретил настоящий дворецкий, сухой высокий старик с каменным выражением лица, в чёрном фраке и белой рубашке с жабо. Чёпорный, как в домах столичных снобов. Я даже на миг почувствовала себя неловко в своём походном костюме. «У нас желанная гости господин?» — спросил дворецкий, выделив слово «желанная». «Подать напитки и закуски в гостиную. Мы поговорим в кабинете, Яков, а дальше будет видно». Ответил генерал и на меня ни разу не оглянувшись, пошёл дальше. Только в своём шикарном кабинете он удосужился обратиться ко мне. «Присаживайся, Олеся аушева «И рассказывай, зачем тебе мифическая книга жизни?» Я невольно передёрнула плечами. «Странный вопрос. А вы бы не захотели её заполучить, если бы узнали, что это возможно?» Спросила, располагаясь на стуле у письменного стола. «Ну так я не ты. Я воин, обученный боевик, сильный маг с богатым опытом. А ты целитель с отвратительной боевой подготовкой. Неужели тебе передалась авантюрная жилка непутёвого предка?» поэтому он и стал твоим хранителем». «Какой же всё-таки противный этот генерал Андрей Аболенский, герцог правобережный!» «И даже его впечатляющая внешность ни капли не скрашивает общее впечатление». Однако вопрос он всё же задал закономерный, и ответить на него пришлось честно. «Я собираюсь открыть частную практику с разрешением применять свои методы лечения, но пока мне это не позволяют. А вот если бы у меня была «Книга жизни», то никто бы не посмел вставлять мне палки в колёса. А если я просто договорюсь, чтобы разрешили? А Боленский уселся в кресло, сложил могучие руки на столешнице и сверлил меня тяжёлым взглядом. Я вздохнула. Ах, если бы всё было так просто. Препятствия мне чинит не менее влиятельный аристократ. Министр здравоохранения Ренат Гордеев, герцог Горский. Он тоже близок к правящему роду и мечтает прибрать к рукам все мои разработки. Мало того, что он не даёт мне лицензию, так ещё и прямо заявил, что намерен на мне жениться, чтобы такой талант принадлежал их славному роду и дал жизнь гениальным потомкам. Я сначала думала, что он шутит. Герцогу под сотню лет. Он вдовец и уже имеет наследников, но нет. Он чётко дал понять, что настроен решительно когда у меня вдруг арестовали все имущество и счета, якобы из-за долгов отца перед Министерством здравоохранения. Тогда-то хранитель рассказал мне о книге жизни. «Вы можете, конечно, попробовать, но без реликвии и воинов света я не смогу вас избавить от проклятия. Моё лекарство вам придется принимать всю жизнь, и я не уверена, что не возникнет привыкания. Так что, генерал, вам эта книга нужна больше, чем мне». Вместо пересказа своих бед выложила я более весомые для него выводы, своя рубашка ближе к телу. Допустим. Но если никакой книги жизни всё же не существует, может быть, мне лучше довольствоваться тем, что есть, и не усугублять положение? Это разумно. Но я и на это имела что сказать. Мой дух-хранитель при жизни, носивший имя Никиты Аушева, держал эту книгу в руках и даже читал. Но так как он не целитель то из прочитанного понял и запомнил мало. Однако даже этого мне хватило, чтобы изготовить то лекарство, которое оккупировало ваш приступ. «Не знаю, какие ещё вам нужны доказательства, а я своему предку верю», — сказала я «важно». И хранитель гордо выпятил грудь, сидя на моём плече. Генерал побарабанил пальцами по столешнице и резко встал. «Ну что ж, я соглашусь на вашу авантюру». Заключим договор и отправляйтесь домой готовиться к походу. На сборы три дня. Встретимся в Седьмину, в порту, у Пятого причала. Я вскочила со стула и протянула герцогу руку для скрепления договора. Но он покачал головой и достал из ящика шкатулку для магических ритуалов. Ясно, не доверяет. Значит, если я его не спасу, то и сама жизни лишусь».